Глава двадцать Друзья и... Враги? Или мы ищем мужчин среди детей осиного гнезда? Пока мы шли к коралю, я успел разглядеть, что сегодня с работой повезло Дылди Джону и Набикреню. Они были верхом, а всегда пожалуйста, и глазастик Смит травили червей колесной смазкой пополам с карболкой. По понятным причинам, «Всегда пожалуйста» и «Глазастик» выглядели ничуть не более довольными, чем человек, упавший лицом в кучу дерьма. Однако наше появление вызвало у них еще большее омерзение. «Ну-ну, вот сюрприз», — начал Макой. «Верзила и старые заявились туда, где кто-то работает. А я-то думал, они еще не наигрались в Ширлока Джонса или Муркока Бонса, или как там его». «Шерлока Холмса!» — вставил на бикрень. Всегда, пожалуйста, кивнул. «Точно, Холмса!» Я и забыл про этого фарсистого шарлатана, пока старый не начал из себя его строить. Мы прошли через ворота, и дилда Джон Харрингтон подъехал к нам поближе. «Может, хватит звать его Старый Рыжий? Пусть будет Старый Холмс!» «Или Мелкий Шерлок!» — предложил всегда, пожалуйста. «Или Малыш Шерлок!» Крикнул Дилда Джон, подавляя смешок. Вот точно, малыш Шерлок, фыркнул Маккой. Самые шустрые мозги на всем Западе. Если ищешь новый модный способ откосить от работы, Дилда Джон уже откровенно ржал. Глаза Стексмита и Набекрень Дьюри молча смотрели на нас, не присоединяясь к веселью, но и не возражая. Густов тоже молчал, даже ухом не повел. Раньше от подобных издевательств он съежился бы, как черносливина. Однако теперь братец выступал в роли настоящего детектива, пусть и временно, что, видимо, сделало его нечувствительным к подначкам. Оскорбления никак не помогали раскрыть дело, поэтому они скатывались с ушей брата, как вода сзада у выдры. Не могу сказать, что меня не задели издевательства и насмешки собратьев по бараку. Однако сосредоточенное спокойствие брата каким-то образом передалось мне, и я преодолел искушение схватить Харрингтона и Маккоя за горло и встряхнуть их головенки, как маракасы. «Ты и правда так думаешь?» — поинтересовался старый, обращаясь к набекрению. «Что Шерлок Холмс шарлатан, а я бездельник?» Наш британский ковбой подъехал чуть ближе, посмотрел на старого, потом на Маккое с Харрингтоном и снова на Старого. «Не-а!» — наконец изрек он. «Я-то последний поклон отчему дому отвесил лет спиток, и тогда прохолмцы еще не судачили на каждом углу. Но те, кто икшался с грязными людишками, могли и знать о нем. А у меня-то в те времена водились дружки на дне, и этот хрыч кое-кого из них вострок и упек. Так что... «Не мошенник он никакой, зуб даю!» Набекрень Дьюри сдвинул шляпу на затылок и, прищурившись на старого, продолжил. «А ты? Нет! Ты не ленивый! Может, избрензил, но не филонишь! А если охота тянуть шею, парень, гляди, не превратись в гусака!» Мой братец перевел взгляд на Глазастика. «А ты как думаешь?» — тот кивнул на товарища. «Как он сказал, так и думаю». Конечно, никто до конца не понял речь на бикрене. Но общий смысл все уловили. Дьюри был не против нас, хоть и не совсем на нашей стороне. Старый воспринял мнение парней с видом грустного разочарования, доведенном до совершенства за годы общения со мной. «Ладно, ребята, расклад понятен», — сказал он. «И все-таки мне нужна ваша помощь. Подвигов не потребую, не волнуйтесь». «Просто у меня есть вопросы. Вот только сперва расскажу вам кое-что, о чем раньше помалкивал». «И что же это?» — оскалился всегда «пожалуйста». «Что Дилда Джон Харрингтон стучит на нас с Макферсоном». На несколько секунд все застыли в неподвижности, словно чугунные утюги. Молчание нарушил истерический смех Дилды Джона. хе хе кажется, ты попал в самую точку на микрень «Крыша у него съехала ко всем чертям!» «А может, пусть ребята сами решат?» Ничуть не смутившись, парировал старый. «Сдается мне, они и сами так думают. Не о том, что именно ты шпионишь, но что кто-то шпионит». Это стало понятно после случая с Мизинчиком. В то утро за столом не было посторонних. Только парни из Осиного гнезда. Как же о наших разговорах узнали Улей и Паук?» и как они еще до того, как увидели нас, пронюхали, что мизинчик приложился к выпивке. «Швед тоже там был», — вставил глазастик. Судя по тому, как быстро Смит вступил в разговор, он действительно размышлял о злой участи, постигшей мизинчика. «Да, был», — согласился Густав. «Но подумайте сами. Какой из шведа шпион? Я встречал четырехлетних каманчей, которые лучше знают английский. Вообще, думаю, Ули именно поэтому и нанял шведа. Наш повар недостаточно хорошо понимает разговоры, чтобы подслушивать. И недостаточно хорошо говорит, чтобы сплетничать. И не надо выдумывать, будто он притворяется. Из него такой же шпион, как и балерина. Так что вернемся к Дылди Джону. — Эй, слушай, ты! — зарычал тот, но это не остановило моего брата. После случая с мизинчиком я не сомневался, что кто-то из нашей куныры нашептывает улина ухо. Но не смог сузить круг подозреваемых, пока Макферсон не послал Верзилу на болото несколько дней назад. Понимаете, мы с братом начали присматриваться к происходящему еще до того, как Будро нашли мертвым. Сами знаете почему. На этом раньше явно творятся темные делишки. Думаю, Ули почуял неладное и захотел узнать, что мы накопали и кто помогал нам копать. А вы же знаете, мой брат свистит, что техасский торнадо. «Эй!» — возмутился я, но старый уже так рассвистелся сам, что остановить его было невозможно. Ну и вот, когда Верзилу послали вместе с Глазастиком и Дылдой Джоном, я решил, что один или другой попытаются... «Разговорить моего братца. Так и вышло. Правда же, глазастик?» «Ну да, так оно и было», — признал тот, бросая на дылду Джона свой фирменный косой взгляд. «Да это ни черта не значит!» — возмутился Дылда Джон. Однако, хотя в седле сидел он, Густав его явно обскакал. Потом, в тот же день, после того, как прикатили герцог и его компания, мой брат попробовал задержаться с ними в доме продолжал старый. Но через пару минут прискакал паук и выгнал его. Откуда паук мог узнать, что Верзила вообще заходил в дом? Только Дилда Джон, Глазастик и, может, Швед могли его заметить. «Ну вот!» — встрял Харрингтон. «Швед!» «Хорошо». Густав согласно кивнул Дылди Джону. «Вернемся к Шведу. Я бы сказал, что он отличный стрипун. Уж для ранчо -то точно сгодится». Жалость только, что эти лорды и леди у нас его умыкнули. И кого же Ули назначает на место повара? Того, кто соль от перца не отличит. Вы все пробовали стряпню Дылды Джона. Еще год будем языки в скипидаре отмачивать, чтобы от привкуса избавиться. Так скажите мне, зачем Ули сделал его главным по кухне? Сам скажи, буркнул всегда, пожалуйста, и пусть... Дружелюбие у него не прибавилось, зато ему явно хотелось услышать, что скажет брат. «Сами знаете, здесь особенно не спрячешься. Только спустишь портки и присядешь, уже кто-то рядом на вонь жалуется. Зато после того, как Дилда Джон встал к плите, у него появилась куча возможностей побыть одному, ведь дважды в день, пока мы работаем, он отправляется на кухню. А откуда нам знать?» Может, ули или паук с ним там встречаются. Раньше Дылде, наверное, приходилось по-всякому изворачиваться, чтобы улучшить минутку для беседы с Макферсонами. А пока он работает на кухне, в то время как мы коровом хвосты крутим, никаких уловок и не надо. Непривычному, к долгим разглагольствованиям старому, пришлось остановиться, чтобы передохнуть. И Дылда Джон тут же воспользовался возможностью высказаться. «Брехня!» — выкрикнул он так громко, что лошадь под ним начала нервно переступать ногами. «У тебя сплошь догадки!» «Может, наверное, да откуда нам знать?» «Ну?» — сказал Густав тихим, спокойным голосом, в отличие от нервного тона Дилды Джона. «Есть еще кое-что. Обычно мой брат дает таким фразам повисеть в воздухе, чтобы соблазнить меня высказать какую-нибудь глупую догадку. Но всегда «пожалуйста» так быстро положил этому конец, что в кое то веки я оценил его враждебную злобность. «Так выкладывай, чего тянешь?» — рявкнул Маккой. Старый кивнул. «Будро был негром», — сказал он. Замечание казалось настолько неожиданным, что первое «а» сорвалось с губ у меня самого. Дилда Джон расплылся в неуверенной улыбке, явно надеясь, что Густав — сейчас покажет себя таким же конченным психом, как голодный Боб Трейси. «А теперь вспомните, парни», — продолжил старый, — «тот первый день, когда мы встретились в Осином гнезде в майлс сити Вспомните и задайте себе вопрос. А почему с нами нет Джима Веллера?» Я и не вспоминал о негриков ковбое с того самого дня, когда Ули обошел его при найме ребят в Осином гнезде. А к тому времени, когда мы увидели будро на ранчо В.Р., я уже забыл о неудачной попытке Веллера устроиться на работу более озабоченной собственной сомнительной удачей. Видимо, с остальными вышло точно так же, поскольку вопросом, почему Макферсон отверг одного негра, а другого сделал подручным, никто не задался. Точнее, никто, кроме моего брата. Помните? «Мы все пихались и толкались, чтобы выстроиться, и Ули отсчитал семь человек слева направо», — продолжал Старый. «Но он пропустил Веллера, отличного ковбоя и одного из лучших объездчиков в Монтане. Это можно понять, если на ВР не нанимают негров, но их вполне нанимают. Значит, Веллера пропустили по другой причине. И она...» Становится ясной как день, если вспомнить, как Улли шел вдоль шеренги. Он собирался отсчитать семь человек для работы на ранчо. И ему было насрать, кого именно нанимать, лишь бы среди семи был один, нужный ему. Седьмой и последний. Тот самый, кто в шеренге занял восьмое место. Дилда Джон Харрингтон. По мере того, как парни слушали довода моего брата, Выражение их лиц постепенно менялось, мало-помалу приближаясь к кипению, как кофе, на костре. Единственным исключением служил сам Дилда Джон, который словно становился меньше ростом под злобными взглядами товарищей. К тому моменту, как старый закончил свою речь, наш Дилда съежился до размеров бурундука. — Эй, ребята, послушайте! — начал он. Больше ему ничего не дали сказать. Есть парни с остальными шарами, которые заговорили бы зубы самому дьяволу. Но Дылда Джон был не из таких. Даже лиса с полной пастью куриных перьев выглядела бы менее виноватой. Валик это отсюда, Харрингтон!» — буркнул глазастик. «Ну, давай-давай!» — рыкнул всегда «пожалуйста», делая шаг к Дилдаджону. Джону. «Вон ворота!» катись по-добру, по-здорову. Не то сдерну с лошади и засуну тебе башку в задницу так глубоко, что завтрак будет вместо шляпы». Дилда Джон предпочел не проверять, готов ли Маккой исполнить свою угрозу, а молча развернул лошадь, не спуская глаз с бывших товарищей, сверливших его взглядами. Изогнувшись, Харингтон умудрился, не спешиваясь, открыть ворота короля после чего пришпорил свою пегую и пустил ее в галоп «Вот-вот, гони!» — крикнул ему вслед всегда «пожалуйста». «И не возвращайся, если жизнь дорога!» Будучи человеком, для которого изрыгание ругани столь же естественный процесс, как рост волос, этим напутствием Маккой не удовлетворился. Он послал спину убегающему предателю несколько смачных плевков. «Пару коровьих лепешек и длинную очередь проклятий». Наблюдая за тем, как разоряется «Всегда пожалуйста», я решил, что он уже несколько месяцев так не веселился. Про моего братца можно было сказать то же самое. Его лицо излучало горделивое удовольствие, изрядно приправленное облегчение. У него и впрямь была веская причина до поры не высказывать своих подозрений относительно Дилды Джона. Густав сам не до конца верил, что прав. Однако он оказался прав на все сто, отчего и у меня гора с плеч свалилась. Густав сумел выстроить дедуктивную цепочку, достойную Шерлока Холмса. Я впервые подумал, что у Макферсонов не меньше поводов для беспокойства, чем у нас. И, похоже, об этом подумал не только я. — Ладно, старый, — махнул рукой глазастик, когда ругань макоя сошла на нет, превратившись в хриплое ворчание. — Ты пару минут назад сказал, что у тебя есть вопросы. — Так давай, спрашивай. Отвечу, как сумею. — Я тоже, — подхватил набегрень. — И я, — добавил всегда «пожалуйста», подходя к нам. — Спасибо, парни, — поблагодарил старый. — У меня лишь одна просьба к вам. Расскажите все, что помните о прошедшей ночи. буквально все с того момента, как мы погасили лампу и до восхода солнца. — То есть перечислить, сколько раз Набекрень разбудил меня своим пердежом? — уточнил всегда «пожалуйста». Он придуривался, но старый не шутил. — Именно, — подтвердил он, — такие сведения мне и нужны. — Сведения? — переспросил Макой. Факты, — перевел я, — информация. — Ты какого хрена он сразу так не сказал? — возмутился всегда «пожалуйста». Ответ на этот вопрос увлек бы разговор в совершенно другом направлении. Поэтому я поспешил начать первым и рассказал то немногое, что помнил о прошлой ночи. Спал, еще спал, спал снова, а потом проснулся от далекого грохота выстрела. Рассказ на бикрене не отличался от моего, разве что был изложен в более цветистых выражениях. Однако воспоминания Глазастика несколько оживили картину. Смит тоже слышал выстрел, но примерно запомнил время. Дело было незадолго до рассвета. Всегда, пожалуйста, подтвердил слова приятеля, припомнив, что после выстрела проспал еще около часа. А дальше настало время вставать. Я повернулся к старому. — А разве Эмили... — Верно, — перебил меня брат. — Что, Эмили? — насторожился всегда, пожалуйста. — Она тоже слышала выстрел ответил Густав, по-прежнему не раскрывая все карты. Только я один знал то, о чем умолчал брат. Эмили назвала совсем другое время. После полуночи, возможно, около часа ночи. Конечно, звук доходит из одного места в другое мгновенно, Но я сомневался, что даже самому ленивому эху потребуется больше трех часов, чтобы доползти от замка до барака. «И никто из вас не осмотрелся после выстрела?» Продолжил допытываться Старый, пока никто не начал задавать ему вопросы. «Веки свои видел изнутри, а больше ничего!» — буркнул Набикрень. «Я тоже!» — кивнул Глазастик. «Просто перевернулся на другой бок и снова заснул». «А вот я осмотрелся!» — внезапно заявил всегда «пожалуйста». «Брови густого взметнулись так резко!» что чудом не уткнулись в поля шляпы. «И что ты видел?» «Койку надо мной! Я ведь на спине лежал!» «А ты не заметил, все ли ребята были в бараке?» «С чего вдруг кому-то...» Тут Макой замолк, и взгляд у него стал тверже гранита. Глаза стик и набекрень тоже резко насторожились. «Теперь-то они поняли свою изначальную ошибку, как понял и я сам». Мы-то думали, что старый вовсе не ищет убийцу, а лишь пытается выяснить, когда, где и почему Макферсоны убили Будро. Однако мой братец не ограничивал круг подозреваемых ули и пауком. Густав не исключал никого, в том числе и нас, гнездовцев А до выстрела? Теперь брат говорил чуть мягче, понимая, что плющет собственных соседей по бараку. Не заметили, кто выходил или заходил? Набикрень лишь пожал плечами и покачал головой, плотно сжав губы. Глазастик Смит тоже хранил молчание, хотя его блуждающий взгляд красноречиво уперся в маккоя. — Я выходил отлить, — нехотя буркнул всегда «пожалуйста». — И что с того? — Ты пошел в сортир? — уточнил старый. — С чего бы? — Оставил метку прямо у барака. «А ты никого не видел, пока там стоял?» «Вообще, если подумать, то видел. Мне попался на глаза швед, вот он как раз шел в сортир». Густов ненадолго задумался. То ли заинтригованный услышанным, то ли не доверяя ему, а может и то, и другое сразу. Всегда, пожалуйста, мог и правда видеть шведа, а мог и попытаться увернуться от петли моего брата, подставив другого вместо себя». «И что это было до выстрела?» — спросил старый. «Точно!» — подтвердил Маккой. «Прямо перед рассветом!» «Прямо перед рассветом!» — повторил Густав, слегка покачав головой, и взглянул на меня. «Я тоже кивнул, давая понять, что разделяю его недоумение. Насколько я мог судить, мы распутывали загадку примерно тем же манером, что и Холмс, но ничуть не приблизились к ответу. Скорее наоборот» только отдалялись от истины. Мы не только не знали, кто убил Будро, но сомневались даже во времени и уж тем более в причине убийства. Нам был точно известен лишь способ преступления, благодаря пуле в башке Бу. «Ну что ж, я выяснил все, что хотел», объявил Старый, вкладывая в голос побольше уверенности. «Вы все очень помогли, благодарю». «Ну и кто, по-твоему, виновен?» — спросил глазастик. — Да, да, скажи нам, Шерлок! — вставил всегда «пожалуйста» Маккой, в голосе которого снова зазвенели злобные нотки. — Кто же убил Будро? — Ну, если подумать, найдутся те, на кого я с удовольствием указал бы пальцем, — ответил Старый, тщательно подбирая слова. — Но когда хочешь докопаться до правды, надо рассмотреть все ответы, даже те, которые не нравятся тебе самому. «Просто дай знать, если понадобится подмога», — сказал глазастик. Старый грустно улыбнулся. «Хотя бы один из гнездовцев полностью на нашей стороне». Но тут братец уставился глазастику за плечо, и улыбка мигом увяла. Проследив за взглядом Густова, я увидел, что к коралю пешком движутся шестеро. Ули, Паук, Дылда, Джон и еще трое людей Макферсонов. «Подмога обязательно понадобится», — ответил Густав Смиту. «Но не сейчас. Нам, сверзилы, нужно кое-что сделать. Но придется справляться самим». «И что именно нам надо делать?» — спросил я, глядя на приближающихся со своими парнями Макферсонов. «У моего брата есть обыкновение отвечать на вопрос вопросом и отпускать замечания, которые заставляют чесать репу. Но сейчас его ответ...» не оставлял места для размышлений или сомнений. «Бежим!» Так мы и поступили.